27. Они приступили к работе в половине десятого утра. Теперь шел третий час. Никто не обедал. Кофе кончился, как и пончики, которые кто-то стащил из столовой. Офис заполняли испуганные, лишенные кофеина и сахара, психопаты. У бэйлис в кармане пиджака был припрятан протеиновый батончик, но она не позволила бы никому это заметить, особенно Нельсону. Он, запертый в кабинете с самого утра, не мог добраться до своей фляжки. Бейлис пыталась скрывать радость при виде того, как он потеет и трясется, но если бы она могла прочитать мысли Купа и Жизель, то успокоилась бы, поняв, что они чувствуют то же самое. Они сидели в том же офисе, куда привели Купа в первый его день в департаменте. Огромный стол завалили чертежами, сканами чар и спектральными картами особняка мистера Вавилона в Лаураль-Каньоне. Куп поднял верхнее фото, изображавшее ауру дома. Аура была черная, а вокруг нее топорщились шипы, похожие на клешни злобного краба. «Ненавижу эти чертовы дома с привидениями!» «Когда я последний раз залез в такое, то оказался в тюрьме», — сказал он. «Это потому, что кто-то сдал тебя копом», — пояснила Жизель. «На этот раз такого не будет. Помни, что мы на твоей стороне». «Копы спасают меня от копов». «Несколько сюрреалистично». «По крайней мере, у тебя стало одной проблемой меньше», — заметила Бейлис. «Ну и что?» «Все равно дрянное дело. Я надеялся, что шкатулка будет лежать в хорошенькой банковской ячейке», или хотя бы в пусковой шахте для ядерных ракет, тогда я бы справился, а это хрень какая-то. — Почему? — спросила Бейлис. — Объясни подробно. Куб бросил фото на стол и потянулся. — Все, что я вижу, так это то, что в этот дом можно залезть, но нельзя из него вылезти. — Или вылезти можно, но при этом включится 50 разных сигнализаций. Чуть раньше Нельсон нашел в столе ящик... Забитый карандашами и целый час кидал их в потолок. У него отлично получалось. Звукоизолирующая плитка ощетинилась тонкими желтыми сталактитами. «А я тебе говорил, что дело гиблое», — сказал он и продолжил мерзким тоненьким голосом. «Поглядите на меня, я волшебник, я фею динь, динь я куда угодно заберусь». «Можно подумать, от тебя есть польза», — сказала Бейлис. «Позволь ему все обдумать». «Как по-твоему?» — спросила она у Купа. «Может быть, ты сможешь туда попасть под видом курьера или сантехника?» Куп покачал головой. «Все равно я не смогу выйти». «Комната, где хранится шкатулка, это трындец какой-то. Невозможно проникнуть в нее и выбраться оттуда незамеченным». Он в двадцатый раз заглянул в пустую чашку из-под кофе и с отвращением отставил ее в сторону. «И даже если я туда заберусь...» Мы же только предполагаем, что шкатулка именно там, а что, если она в спальне? Или он хранит в ней скрепки в кабинете? Он ее не открывал, поверь мне, мы бы знали. Она отключила бы все лампы и компьютеры в мире, сказала Бейлис. А откуда мы знаем, что она в хранилище? Отдел медиумов, так говорит, объяснил Нельсон. Медиумы департамента, которые не смогли узнать, когда я полезу за шкатулкой... «Отличная работа, очень успокаивает». «Сука, заткнись, сука!» «Ладно», — сказал Куб Нельсону. «И каков же твой план, Роджер Кинт?» Примечание. Роджер Кинт, персонаж Кевина Спейси в неонуар-фильме «Подозрительные лица» 1995 года, режиссер Брайан Сингер. Конец примечания. Нельсон кинул в потолок еще один карандаш и повернулся к Кубу. «Я думал...» что мы вломимся туда с оружием. Полноценный штурм. Скажем прессе, что нашли настоящего Бен Ладена». «Довольно оригинально, признаю», — сказала Жизель. «Глупо, но оригинально». Куб показал на точку на чертеже. «Ты отправишь кучу агентов к входной двери и получишь кучу праха, костей и зубов. Может быть, чей-то мизинец, если повезет». «Да неужели, Гэндальф?» сказал Нельсон. А ты сам посмотри. Нельсон собрал карандаши и откинулся на спинку кресла. Я наставник, я осуществляю общий контроль, я не собираюсь делать твою работу за тебя. Он кинул карандаш не попал. Карандаш упал ему на голову. Твою мать! Бейлис подошла к купу, который рассматривал спектральные карты. На них отображалась сила проклятий в разных частях дома. «Мой напарник имеет в виду, что не умеет читать чертежи и все остальное». «А ты умеешь?» — спросил Нельсон. «Конечно. Это часть базового обучения». «Это часть базового обучения», — повторял Нельсон тем же мерзким голосом, которым передразнивал Купа. «И как ты умудрился его пропустить?» — Нельсон задумался. «Погоди-ка». «Может, я учил, но забыл?» — он посмотрел на Жизель. «Ты мне мозги не пудришь?» «Ты с ним не сговорилась?» — он ткнул пальцем в вкупа. «Конечно. Мне же так нравится сидеть тут без кофе и нюхать твой джиновый перегар». «Это был виски-киска. Ты не способен выполнять свою работу, а виновата я. Может, ты возьмешь свое игрушечное распятие и пойдешь жрать буррито?» «Откуда ты знаешь, что я люблю буррито?» «Да хорош уже, все любят буррито», — сказал Куб. «Лично я предпочитаю банановые чипсы», — сообщила Жизель. Ты за мной следила, — сказал Нельсон. Зачем? Мне просто нравится смотреть, как ты жрешь дерьмо с дополнительными бобами и блевальным соком. Вы что, сговорились? Это заговор? мне тут ни при чем, я Макдональдс люблю, — сказал Куб. Расслабься, — сказала Бейлис. Она просто заходила разок поговорить. А когда, я не помню. Бейлис посмотрела на Жизель. Ну, позавчера. Тебя там не было, — ответила Жизель. «Ага, но ты же никогда не ходишь туда без меня, скажешь нет?» Бейлис смотрела в сторону. «Нет, ты слишком честная, чтобы мне соврать. Значит, у вас двоих есть секреты», — заключил Нельсон. «Вы здесь все заодно». «Мы пытаемся украсть Конституцию», — призналась Жизель. «Видел этот фильм? У нее на обложке карта сокровищ». «Примечание». Намек на фильм «Сокровище нации» с Николасом Кейджем, 2004 год. Конец примечания. Нельсон смотрел то на Жизель, то на Купа. «Успокойтесь, детки», — велел Куп. «Мы все делаем свою работу. Я просто хочу, чтобы меня не арестовали и не убили». Нельсон ткнул карандашом в сторону Жизель. «Почему эта алая ведьма не может просто стать невидимой и провести тебя в дом через входную дверь?» примечание алая ведьма персонаж из вселенной комиксов marvelвел конец примечания вау прям как доктор кто решение найдено сказал куб примечание доктор кто культовый персонаж британской фантастики появившийся впервые на тв в 60-х годах конец примечания куб имел в виду что мэриlyn первое о чем подумает вавилон пояснила Жизель. «У них везде проклятие и чары», — добавил Куб. «Там некому затуманить разум». «Повезло им», — заметил Нельсон и спросил, глядя на Жизель. «Если она все равно, пятое колесо в нашей телеге, почему она все еще тут?» «Потому что, в отличие от тебя, я пытаюсь составлять планы, которые могут сработать», — сказала Жизель. «А как насчет крыши?» — спросила Бейлис. «Или вот...» Трубы к бассейнам. Они достаточно большие, чтобы ты пролез. Куб провел рукой по стопке чертежей. На крыше везде датчики давления, и даже если удастся туда попасть, там пиранье. Там что, бассейн? Нет, птичник. У Вавилона есть летающие пиранье? У Вавилона есть летающие пиранье, согласился Куб. А в трубы я не полезу, потому... Дай догадаюсь... — ставил Нельсон. — Там огнедышащие подводные обезьяны-пауки? — Нет, просто взрывчатка у входа. Балина мысль была хорошая. Куб снова заглянул в чашку. — Я бы предпочел огнедышащих обезьян. Они могли бы поджечь дом. — И чем бы это помогло? — спросила Жизель. — Ты бы бросился туда и погиб от удушья? — Нет, я просто подумал, что забавно было бы его сжечь. В дверь тихо постучали, и вошел зальцман «Добрый день. Я не хочу вам мешать, но нужно было зайти поглядеть, как у вас дела». Куп поднял спектральную карту и бросил ее на стол. «Никак. Никак у нас дела. Судя по тому, что я тут вижу, эта работа невыполнима, в принципе». Зальцман сдвинул бумаги с одного конца стола и сел. Твоё дело не говорить мне, что это невозможно. Ты должен сказать, как собираешься это сделать». Почему каждый раз, когда я говорю, что что-то невозможно, какая-нибудь заботливая училка сообщает, что нужно просто лучше стараться? Потому что ты молчи. Старая бабка. Ну и ладно, я пас. «Отлично», — согласился Зальцман. «Тюремная машина приедет через час, а пока Нельсон надень на него наручники...» «Подождите», — сказала Жизель. «Беру свои слова назад, он не бабка. Он прав насчет этого дела». Куп отодвинул от себя стопку планов. Судя по тому, что я вижу всё в этом доме будет пытаться нас убить. Под нами я имею в виду себя. значит придумай что-то другое велел Зальцман сквозь зубы. У любого здания есть слабое место. Ты просто его еще не нашел. Нам нужно еще время, сказал Куп. Нельсон обходил стол с наручниками в руках. Зальцман жестом остановил его. «Господи!» — вздохнул Нельсон. «Сколько еще времени?» «Неделя, минимум». «У вас два дня». Куб хотел что-то сказать, но Зальцман указал на Нельсона, и Куб заткнулся. «Сейчас я поднимусь к мистеру Вулричу и скажу ему, что вы неплохо продвинулись, составляя план. Не заставляйте меня врать. Убери наручники», — велел он Нельсону. «Пока». Нельсон подошел к Зальцману и широким жестом указал на остальных. Эти трое о чем-то сговорились. Не знаю о чем, но что-то они задумали. Зальцман оглядел их мутными глазами. «Отлично. Заговоры демонстрируют умение работать в команде и инициативность. Поздравляю. По-моему, у вас неплохо получается». «И еще», — сказал Куп и побарабанил пальцами по столу. «Нужно уточнить одну вещь. Если я достану шкатулку и выберусь оттуда живым, на этом все. Я свободен и могу валить». Зальцман кивнул. «Мы договорились. Принеси нам шкатулку и можешь считать себя свободным, как...» «Огнедышащая паука-обезьяна», — предположила Жизель. Зальцман одернул пиджак. «А у нас такие есть?» «Я бы взглянул». «И я?» «Спроси в лаборатории скажи мне». «Есть, сэр?» Зальцман взялся за ручку двери, когда Нельсон сказал. «Сэр, как насчет заговора?» «Иди съешь буррито», — велел ему Зальцман. «От тебя все равно никакого толку. С этим он ушел». «Отличный план!» Нельсон вышел за ним следом. Куп вернулся к схемам. Бейлис извинилась, вышла в туалет и съела свой батончик. Жизель взяла карандаш Нельсона и кинула в потолок. «В яблочко!» — сказала она.